565. Сентябрь 10. -е. Пространство высших измерений отличается от трехмерного, которому принадлежит, в котором живет плотное тело человека. Других пространств касаемся мыслью Астральные и ментальные тела живут уже в них. Когда сознание переносится в мир тонкий, оно подчиняется его закону. В тонком мире понятие расстояния отличается от земного расстояние есть но видоизмененные и километрами не изменяются близость и дальность определяются мыслью и устремлением такое же видоизменение претерпевает и время правда привычки земные накладывают свой отпечаток ибо остается склонность мыслить еще по земному но это только вча овладение своими чувствами и мыслями и очищение от всякого нравственного ссора еще при жизни на Земле, безусловно, помогут правильно ориентироваться в условиях тонкого мира.